Борис Акунин. «Сказки народов мира. Исполнение желаний. Еврейская сказка». Вы, конечно, слышали о мудром и великом Равине Шапиру. А если нет, то это большое упущение, которое мы сейчас восполним. Его мудрость была столь глубока, что никто из окружающих даже не пытался заглянуть в эту бездну. А его величие было такой высоты, что смотреть на нее закружится голова, из головы спадет шапка. С утра до вечера ученый Равин просиживал за священной книгой Зоар, в которой, как известно, зашифрованы все тайны бытия. Малая толика, коли открывается самым проницательным умам, большая же часть земному разуму недоступна, не говоря уже о том, что магический трактат дошел до людей лишь в отрывках, но и в таком виде. Он состоит из нескольких томов, и по каждому из них имеются особые толкователи. Раф Шапиро читал и осмыслял самый головоломный раздел, посвященный поиску подлинных имен. Дело в том, что у всякого предмета и у всякого существа есть обычное имя, употребляемое всеми, и есть имя, Тайное, сокрытое, передающее самую суть при помощи единственно верных звуков. Тот, кто это заветное слово знает, получает власть над обозначаемым им предметом, человеком, зверем и даже духом. Тайное имя людей мудрец Шапир научился выявлять еще в молодости. У большинства оно написано на лице, у умного человека – на лбу, у любопытного – на кончике носа, у веселого – на верхней губе, у грустного – на нижней, у доброго – на правой щеке, у злого – на левой. Надо лишь уметь эти знаки читать. И Раф Шапира это умел. Посмотрит на собеседника своим острым взглядом, скажет сам себе – Э вот ты кто на самом деле потом прошепчет имя и сразу слышит, о чем человек думает. Но этим мастерством мудрец пользовался редко, потому что у большинства людей мысли глупые. Их подслушивать зря время терять. Тайные имена вещей постигаются труднее, Но к зрелому возрасту Равин научился угадывать их. Бывало, придет к нему жена с жалобой, что закончились деньги. Шапира посмотрит на стол, прошепчет серебро, только назовет его другим, настоящим именем. И появляется горсть серебряных монет. Жена брала деньги и уходила, а кудесник возвращался к своим занятиям. Он знал и, как называется, золото. Но на что оно тому, кто взыскует истины? Тяжелый, скучный металл, мало на что годный, а на хлеб и молоко, на бумагу и чернила вполне довольно серебра. Как уже было сказано, Равин корпел над книгами с утра до вечера, Но свои ученые занятия он продолжал и ночью, если ночь выдавалась лунная, прозреть между букв и цифр тайнуюпись, в которой заключена магия, возможно лишь в недвижном и холодном сиянии ночного светила. Это вам скажет всякий исследователь сокровенной науки. В доме равина на крыше К печной трубе были приделаны столик и стул. Там, в ясную ночь, Шапира сидел, согнувшись над древними письменами. Поздние прохожие, увидя наверху черную фигуру, крестились или плевали, если это были гои-христиане, либо почти накланялись, если это были евреи. Но Равин не видел ни тех, ни других. Он вглядывался в шифр бытия, искал решение для задачи, которые ему никак не давалось. Вот научился он исчислять тайные имена предметов. И что с того? Предметы, они есть предметы. Их кто сотворил? Или творец, или сотворенные творцом люди. Но ничего нового под солнцем нет. Все уже было прежде. Равин уже хотелось создать нечто, никогда еще не бывалое. Наречь это нечто по собственному вкусу и тем самым обогатить Божий мир. Откуда занесла мудреца гордая мысль. Он возжелал уподобиться Всевышнему. Не создать нечто, чего никогда не было. Как? терзался Шапира и не находил ответа ни в недрах своего несравненного разума, ни в строках великой книги, ни между ее строк. Умный человек бьющийся над сложной проблемой, подобен упрямой гусеницы, поднимающейся на вершину горы. Она будет долго ползти, но в конце концов доберется. Однажды Раф Шапира достиг заветной вершины, и перед ним открылся новый горизонт. то, на что не способен естественный человеческий рассудок, может превзойти рассудок сверхъестественного существа. Вот какая мысль пришла в голову Равина, и он снова погрузился в книгу Зоар, чтобы разгадать тайное имя какого-нибудь ангела. Трудность в том, что у серьезного ангела Допустим, всем известного Семангелофона, Охраняющего детей. Не одно двенадцать имен, и все секретные. Да такие, что язык сломаешь. Поди-ка их, разгадай. Но гусеница вновь поползла в гору И не остановилась, пока не покорила И эту небесную вершину. «Все!» – молвил однажды лунной ночью, Несколько лет спустя – Раф Шапира, утирая лоб. Вот и двенадцатое. Он прочел вслух все 12 тайных имен, записанные на свитке. И в тот же миг перед ним явился Божий ангел. «Чего тебе надобно, знающий мои имена?» – спросил ангел. «Я спешу, я должен помочь стольким людям. Говори быстрее, что тебе нужно. Я исполню твое желание, если оно не противно воле Божией». «В книгах много написано про ангельское терпение», – упрекнул его Шапира. «А ты нетерпелив. Ещё там написано, что ангелы все знающие, а ты не знаешь, зачем я тебя вызвал». «Знаю, знаю», – сказал ангел с двенадцатью именами, «которые мы называть здесь не будем, ибо у этого Божьего помощника очень много заботы, без того, чтобы его вызывали все подряд». «В твоем намерении соперничать с Господом я помогать тебе не стану. Но если ты хочешь чего-нибудь безобидного, здоровья, удачи, даже воскрешения твоей покойной тещи, проси». Равин покачал головой. За своим здоровьем я слежу сам. В удаче нуждается только лентяй и глупец. А моя тёща, пусть ожидает пришествия вместе с другими праведницами. Ступай, ты мне ни к чему. Он был разочарован. Не в ангеле, а в собственном уме, подсказавшем неверное решение для задачи. Конечно, ангел, как слуга Бога, не свободен в своих поступках. Приступить Божий закон он не может. Надо было искать иного помощника. Кто не признает никаких законов и потому свободен в своих поступках, таковы исчадия ночи, служащие бесовскому царю Асмодею, но охотно изменяющие своему владыке. Ибо что ж за зло? Беспредательство. Эти черти называются Лилим. А если один? Лилин. Но то их обычное, не волшебное название. И, кстати говоря, лучше его громко не произносить, потому что Какой-нибудь Лилин всегда болзается неподалеку, и Коди подумает, что вы его окликаете – беда. Шапира-то собирался позвать Лилина не просто так, а по-хозяйски, как подзывают спущенную с поводка собачонку. Еще несколько лет ученый потратил на то, чтобы разгадать истинное имя какого-нибудь подходящего Лилина. Это потрудней. чем расшифровать именно ангела, потому что злой дух приличного ранга защищен не двенадцатью, а тринадцатью именами, в которых сплошные «ше», «че», «це», «ще» и сплюешься, пока выговоришь. Однако гусеница прозорливого ума вскарабкалась на ножках терпеливого усердия и на эту гору». Однажды серебряной ночью Равин дописал на заветной бумаге последнюю, тринадцатую букву последнего тринадцатого имени. Произнес всю эту длинную абракадабру вслух, и луна вдруг исчезла закрытой черной тенью. На крыше стало темно, темно... что тебе нужно знающий мои имена проскрипел голос похожий на виск ржавых дверных петель говори я всё исполню хоть доброе хоть дурное научти что злую работу мне выполнять будет приятней как мне создать нечто чего никогда не бывало, что я сам нареку именем и что будет принадлежать мне по праву!» — воскликнул Равин, не теряя времени попусту. Но Лилин, кажется, был не прочь поболтать. «Ты женат?» «Женат. Уже 22 года», — ответил Шапира, удивившись неожиданному вопросу. «А дети у тебя есть?» Нет, зачем они мне? Так сделай с женой ребенка. Вот и будет у тебя нечто, чего ты сотворишь сам. И чего на свете никогда раньше не было. Дашь ребенку имя, какое пожелаешь, и он будет весь твой, пораженный этой мыслью, никогда прежде ему в голову не приходивший, Высокоученый Равин разинул рот, а Лилин засмеялся. «Я, конечно, могу тебе в этом помочь, но тогда получится, что нечто сотворил я, а не ты, изыди!» «Мне нужно подумать!» – прошептал Шапира. «Я вызову тебя завтра!» «В самом деле, – сказал себе великий книжник, оставшись один, – всякий человек...» Нарождающийся на свет подобен новой вселенной, которой раньше не существовало. Как это просто и как верно! Он спустился с крыши в дом, позвал жену и объявил, что они сейчас же примутся создавать ребёнка. Супруга Равина несказанно удивилась, ибо за все 22 года брака её вечно занятый муж подобных желаний не выказывал, но из почтения к его учёности и заслугам противиться не стала. Весь следующий день Раф Шапира провел в расчетах. Он вычислил, что ребенок появится через 9 месяцев и будет мальчиком, потому что в минувшую ночь звезда альтаир вошла в квадрат малого козерога. Мальчик родится рыжий, потому что утром на восходящем солнце были оранжевые пятна. По той же причине человеческое имя его будет Шимшон. что означает «солнечный», а подлинное имя откроется лишь в третье полнолуние по зачатии. Далее будущий отец взял лист бумаги и стал составлять для своего Шемшона жизненный план. В три года мальчик научится читать, в 4 писать. К восьми выучит наизусть всю Тору, к тринадцати постигнет Талмуд и... Тогда уже можно будет серьёзно заняться с ним книгой Зоар, чтобы к двадцати сын ученостью превзошёл своего родителя, который к тому времени уже состарится и захочет покоя. Ночью равин поднялся на крышу, над которой опять сияла луна, произнёс имена Лелина, и всё произошло как в прошлый раз. Сначала мир почернел, Потом скрипучий голос спросил, чего надобно знающему имена. Рав Шапира открыл рот, чтобы перечислить все приготовленные задания. Пусть, где мальчик родится здоровым и никогда не болеет. Пусть будет прилежен в учебе и не шаловлив. Пусть, но в это время туча, всегда сопровождающая Лилинов, Сползла с луны, на крыше стало светло, и Равин увидел своего собеседника. Сказать, что Лилим страшный собой, это ничего не сказать. Вид их настолько ужасен, что в старинных книгах просто говорится, а вид их ужасен. Одно дело – прочитать это на бумаге, а совсем другое – увидеть Лилина перед собой в двух шагах, да ещё ночью. От испуга многоучёный Равин шарахнулся, отлетел назад, зацепил каблуком за край крыши и рухнул вниз. да ты знающий мои имена удивился лилин который сам себе ужасным совсем не казался но в ответ раздался только треск это Раф шапи расвалился на поленницу дров расшип свою мудрую голову и присоединился к предкам ожидающим дня воскрешения. евреи всего местечко горько оплакивали великого человека люди говорили что Рава Шапира погубила высота, на которую он забрался. И в известном смысле были правы, но, как обычно, ведали лишь часть истины. Никто ведь не знал про Лилина. Точно в рассчитанный мудрецом срок, через 9 месяцев родился мальчик. Он в самом деле был рыжим как апельсин и назвали его шимшоном, отец угадал и это. Но тайное имя ребенка исчислить было некому, и никто не мог подслушать мысли, витавшие в рыжеволосой голове, а может быть и к лучшему, Из пожеланий, которые не успел высказать черту несчастный отец, сбылось только одно – мальчик никогда не болел. Но ни ума, ни прилежности от родителя он не унаследовал. Был непоседлив, безмозгл и до того нескладен, что все называли его шлемазл, нескладеха. В начальной школе Хедере Он учился хуже всех. Его долго жалели, из почтения к покойному. Но в конце концов терпение учителей кончилось. А память о великом Шапира слегка потускнела. Всё тускнеет от времени. И тупицу выгнали. Ничего, кроме чтения, Шемшон не освоил, даже таблицу умножения. Так что ученого из него получиться никак не могло. Ведь для постижения книжных тайн понимание цифр еще важнее, чем понимание букв. Так и рос никчемный сын прославленного отца чертополохом, не проявляя способностей ни в каком деле. Никто из детей с ним не дружил, никто не играл, даже девчонки дразнили его за оранжевые конопушки. Мальчишки поколачивали, а взрослые вздыхали, что яблоко упало так далеко от яблони. Новый раввин, который был далеко не так светел разумом, как усопший Шапира, но все же очень-очень умен, говорил, Бог в мудрости своей устроил так, чтобы разум не передавался по наследству, а выныривал то там. то сям будто рыбка, играющая в волнах. Иначе род людской разделился бы на семьи умные и семьи глупые. Вместо одного человечества получилось бы два. Нужно оно Господу, когда он и с одним-то, я не справляется. притом том еще вопрос, с которым из двух человечеств, умным или глупым, у Всевышнего будет больше мороки. С этим, конечно, не поспоришь. Когда Шемшону исполнилось 18 лет, мать сказала ему, что жить им больше не на что. Все минувшие годы она перебивалась, распродавая книги из обширной домашней библиотеки. Но вот продано последнее. Из равиного наследия ничего не осталось, только бумажка с какими-то невнятными каракулями. Возьми ее в память об отце, мой глупый сын, и живи дальше один, как сумеешь. Сказала плача бедная вдова И удалилась доживать свой век В богадельню Шемшон шлемазал Почесал в затылке Никаким ремеслом он не владел На что жить не знал Подумал, продам кая дом И продал Но поскольку он был шлемазал При расчете его надули Заплатили половину настоящей цены А потом еще и Обокрали, так что к вечеру остался он и без дома, и без денег. С одной только пожелтевшей бумажкой. Поздно вечером сел Равинов, в у речки, развернул листок. С трудом прочёл в лунном свете все ш ч ц -ш", оплевав себе лапсердак. Тут вдруг потемнело И предстал перед шемшоном некто, пахнущий серой, и раздался скрипучий голос. «Что тебе нужно, знающий мои имена?» Парень испугался и на всякий случай зажмурился, что, кстати, сказать было не так глупо. Скоро опять выглянула луна, осветив ужасные черты Лилина, а их не увидел. — Мне много чего нужно, почитай все, — сказал Шлемажел. — У меня ведь ничего нет. Ты сам-то кто? — Я потомственный Лилин. ч Начал перечислять свои шипящие, свистящие имена черт, можно проще Ш цичь. и я обязан исполнять любые желания того кто знает мои имена требуй чего хочешь услышав такое Шемшон решил что видит прекрасный сон глаз он решил вовсе не открывать чтобы не просыпаться и это опять было правильно на свете часто бывает. что дураки поступают умно, а умники — глупо. Должно быть, это Господь забавляется, чтобы с нами не заскучать. Хочу быть сильнее всех на свете, а то все меня колотят, проходу не дают, — выпалил Шемшон, — а еще я хочу... э э остановил его Лилин. «Одно желание в сутки, не больше, я не двужельный!» Вдохнуло могильным холодом. Это ш ц, ц, ц Переместил энергию из одного места Вселенной в другое. А потом раздался треск. У Шемшона на плечах лапсердака лопнули швы от вздувшихся мышц. Когда он открыл глаза, никого рядом не было. «Эх, жалко! Такой хороший был сон!» Расстроился парень. В досаде стукнул кулаком по дереву. И оно вдруг переломилось пополам. Эге! Так это был не сон, ахнул бывший шлемазл, а ныне сильнейший во всем свете богатырь. Ну, держитесь все, кто меня обижал. До утра он развлекался тем, что сначала переломал на лесопильне все бревна, а потом поменял местами колокола на православной и католической церквях. то то подумал, будет смеху, когда католическая колокольня загудит. Бум-бум! А православная тоненько отзовется. Бим-бим! И поп с ксензом подумают, что они рехнулись. Мы ведь уже говорили, что ума у Шемшона было немного. Полдня селач гонял по улицам своих обидчиков. Накостылял одному другому, А когда на него накинулись гурьбой, Расшвырял и гурьбу. Потом все парни попрятались, И бить стало некого. Сделалось Шемшону скучно. Он хотел поговорить с девушками, Похвастаться своей силищей, Но разбежались и девушки. Когда пришло время обедать, богатырь в одиночку разгрузил баржу с кирпичами, получил за это 10 рублей, накупил на всё сладкого цимеса и обожрался им до поноса. Поэтому ночью, вызвав нечистую силу, Шимшон попросил скорее его вылечить. Глаз он уже не зажмуривал. И увидел Лилина во всем ужасном обличии. Но... Не испугался, потому что очень мучился животом. И какая важность – хорош ли собою врач, лишь бы лечил. Вылечить-то – его быстро вылечил, но желание было потрачено. На завтра шемшон бродил по местечку злой при злой после вчерашнего все от него шарахались к ночи он уже знал чего попросить хочу быть красивым потребовал он чтобы какая девушка на меня не посмотрит сразу же до смерти влюбилась бы красота бывает разная ответил сейчас Ты которую хочешь? Я видел в Королевском дворце в Варшаве статую Аполлона. Многим нравится. Хочешь стать таким? А то давай сделаю тебя в точности таким, как я. Передо мной ни одна баба устоять не может. Спасибо, но лучше сделай меня таким, как этот Аполлон, сказал Шемшон. Никаких особенных перемен он в себе не почувствовал. Только волосы немного зашевелились, в носу защипало и подбородок зачесался. Зеркала у Шамшона не было, да и что проку от зеркала ночью? На рассвете он посмотрел на себя в лужу, ничего особенного не разглядел, разве что голова закудрявилась. Засомневался. Может, он зря в греки попросился? Но стоило Шемшону дойти до местечка, и первая же встречная девушка, шедшая от колодца, уронила ведро, сказала «Ой!». Уставилась на кудрявого юношу и прикрыла рот углом платка. Была она некрасивая, и Шемшон останавливаться не стал. А лишь расправил свои широкие плечи и пошёл дальше. Сели с ним, оглянулся. А девушка-то сзади идёт, и другая через двор бежит, простоволосая, а из окошка глядит третья, рот разинут. Пока Шимшон дошёл до базарной площади, за ним целый девичий полк выстроился. А на площади стало того хуже. Ой, кто это? Неужто наш шемшончик? Ах, сахарный! Ах, яхон-то вынеслось со всех сторон. Замужние бабы были еще хуже девушек. Те хоть стеснялись, издали любовались. А женщины, которая за локоть возьмет, которая ущипнет, и особенно кудрявой голове доставалось прямо загладили всю. Кинулся шемшон бежать, за ним толпа. Визжат, голосят. Хорошо ноги сильные. Оторвался. Вчера от него все прятались, Сегодня он от всех. Ох, тяжко на свете жить При великой красоте! Опять он еле дождался ночи. Вынул бумажку, прочёл имя Лилина, и, когда тот явился, хотел попросить убавить красоты в половину или даже более того, потому что, если за тобой бежит полплощади, это всё равно много. Но -т -т -т -т, нынче повёл себя не так, как прежде. Не успел шимшон рта раскрыть, как черт выхватил у него из руки бумажку и сожрал. Надоело мне говорить твои глупые желания исполнять. Обычно как? Если кто разгадал мои имена, так это мудрец. И просит чего-нибудь мудрого. А ты, дурак дураком, поди без бумажки и не выговоришь моих имен. Выговорю. Ты же... ше цы а полностью. То-то! <свят> И Лилин засмеялся. Вот что, дурень, являться к тебе я больше не буду. На нынче, коли уж я вызван, желание твое исполню. Оно будет последнее. Так что подумай хорошенько. Шемшон растерялся. Не тратить последнее желание на то, чтобы поубавить красоту, у него ума хватило, а попросить прибавить мозгов на это уже нет. — Ой, я не знаю, а, а чего другие люди просят, когда у них только одно желание, — пролепетал он, — которое подурнее богатства, — отвечал Лилин. которые по башковитей власти. Потому что если у человека власть, богатство само придет. У тех же богатых отобрать можно. А какой еще совет, позвольте вас спросить, может, да черт? Да, власти хочу! Обрадовался Шемшон над всем нашим краем. Сделаешь? Чего проще? Будь завтра... Ровно в полдень в городе, на мосту велел Шцч, помахал рукой на прощание и растворился во тьме. Где ему самое место? До города, управляющего всем краем, путь был неблизкий, и Шиншон сразу пустился в дорогу. В родном местечке, где мужчины Бегали от него, а сам он Бегал от женщин, жить бедняги теперь все равно было Нельзя. Своё чересчур Красивое лицо юноша Измазал сажей, чтобы встречные Девушки не докучали обожанием. Крепкие, как у лошади Ноги меряли версту за верстой И до нужного Места путник добрался Раньше назначенного часа. В городе А это был очень большой город. Шемшон никогда раньше не был. Он дивился тому, что дома поставлены один на другой, что улицы вымощены камнем, а люди нарядны, и сколько их? Тысячи! Встал он на мосту, через широкую реку стал ждать, сам не зная чего. Вдруг видит крылья. Все снимают шапки, кланяются, едет лаковая коляска, сверкает, как хромовый сапог, на козлах кучер, что твой генерал, а белые лошади, прямо невесты в венчальных платьях, сзади сидит человек золотые плечи, сам мрачнее тучи, ни на кого не смотрит, на поклоны не отвечает. был наиглавнейший начальник всего огромного края. Назывался он губернатор. Мрачен он был от того, что месяц назад у него помер ближний еврей, правивший все казенные дела, и теперь они пришли в полный беспорядок. Известно ведь, что при всяком маломальски важном губернаторе обязательно состоит мудрый еврей. который подсказывает начальнику, что ему делать и чего не делать. Этот советчик – настоящий правитель и есть. Губернатор же только молебны стоит и парады принимает. Тоже, между прочим, работа не позавидуешь. – Почему обязательно еврей? – спросите вы. – А как иначе? Если губернатору взять в главные советчики какого-нибудь пана, он сразу начнёт шампанское пить, кутежи устраивать, к цыганам ездить, драться из-за барышней на дуэлях. Ему и делами заниматься будет некогда. А видели вы еврея, чтобы ездил кутить к цыганам, да драться на дуэлях? То-то! Заковыка тут одна. Как подыскать правильного еврея? А то Неправильного. Таких ведь тоже полно. И тогда уж Лучше бы советчик Пил и кутил. Над этим губернатор И кручинился, Боялся ошибиться. Доехал он до середины моста, И вдруг лошади Досели смирные, Как захрапят, Как вздыбятся. Сами догадываетесь, чихих, это кознее дело. Ха. Докинулись к перилам, Да напролом до да букс с моста. Кучер тот сразу скозил слетел, в реку упал и потоп. А губернатор за сиде уцепился. Только не миновать бы погибели ему, если бы некий молодой человек с перепачканным сажей лицом не ухватил коляску за заднее колесо. И что вы думаете? Удержал. Лошади висят, восьмью ногами дрыгают. Над ними коляска болтается. В ней кое-как держится губернатор, ни жив, ни мертв. А наш Шемшон, кто же еще? Одной рукой за перила взялся, другой за колесо и даже не кряхтит. На мосту, конечно, шум, крики, полиция набежала. А чем тут поможешь? Вот-вот выпадет его превосходительство и конец ему. Шамшан кричит губернатору: "Что ты вцепился? Давай или туда, или сюда. Можешь наверх калапкаться, я тебя подхвачу". А нет, Прыгай в воду, иначе так и будешь висеть. Я коляску долго держать могу. Не могу вскарабкаться, сил не хватает, вопит губернатор, и прыгнуть не могу. Плавать не умею. Я за тобой прыгну, вытащу, делать нечего. Губернатор прыгнул, а шемшон коляску качнул, в сторону отшвырнул, чтобы она тонущему на голову не свалилась, и тоже плюх схватил превосходительство за золотой воротник, доставил на берег. Губернатор в воду изо рта выплюнул, встряхнулся. «Давай своего спасителя обнимать! Ты, — говорит, — и богатырь, и герой, и умомастер!» Как славно придумал-то, чтоб я в реку прыгнул. А то я так колбасой болтался бы на виду всего города. Это мне, губернатору, стыд и срам. Эх, как ты был еврей, взял бы я тебя в свои главные советчики. Только тут Шемшон и сообразил, зачем его Лилин на мост послал. А я, говорит, еврей, звать меня Шемшон Шапира. Обрадовался губернатор, не сказать как. Ну, говорит, Шемшон Шапира, теперь остается только, чтоб губернаторша тебя одобрила. Как раз и жена его из дворца прибежала. Сказали ей, что с мужем беда. Покричала она, поохала, в обморок упала. Дали ей на шатырю все, как у благородных дам положено. Потом показал ей губернатор Шемшона. «Как деть тебе, душенька, такой еврей, если я, предположим, его в советчике возьму?» А у нашего героя, пока он в реке был, с лица вся сажа сошла. Губернаторша посмотрела, зарумянилась, и говорит супругу, «Попробуй только кого другого взять!» Так Шемшон Шлемазл стал правителем всего того обширного края. <музыка> Первый же день пришлось ему решать тяжбу, с которой совсем измучился главный судья, никак не мог вынести приговор. У судей оно ведь как устроено. Когда одна из сторон сунула больше, чем другая, все просто, решил дело в ее пользу, и хорошо. Если обе стороны пожадничали, ничего не дали... Либо нет у них денег судью уважить. Ему тоже не нетрудно. Признаешь виновными и ответчика, и истца, чтоб другим не повадно было. Тут же тягались между собой богатый помещик с богатым купцом. Один дал тысячу, и другой дал тысячу. Вот судья и растерялся. Решать надо было по законам, но для этого их же все прочесть нужно. А на шкаф, в котором законы хранятся, и посмотреть страшно, сколько там книг. Один только еврей-советчик их не боялся. И когда он помер, тяжба остановилась. Приходит судья, к новому губернаторскому советчику. Говорит, так, мол, и так выручаете Ваше еврейское превосходительство. Сделайте милость. Посмотрите, как там в законах про эту заковыку растолковано. Шемшон на шкаф с книгами глянул, да поскорее от него отвернулся. Страшно стало. Чего, говорит, там смотреть? Я и так знаю. Видите этих, которые судятся, истца с ответчиком, вот вот их. Приходит помещик с купцом, начинает каждый свою правду доказывать. Шемшон слушает, никак понять не может, почесал макушку, спрашивает помещика: "Ты кого больше чтишь? Царя-батюшку или царский герб, орла с двумя головами?" Тот отвечает: "Больше всего «Чту царя, как я есть верноподданный его величество помещик!» «А ты?» – спросил Шемшон купца. Тот подумал, подумал, в чем тут подвох, и говорит, «А я превыше всего чту герб, потому что его почитает сам царь». «А в Бога вы оба веруете?» – продолжая Шемшон. «Верите, что он никогда не ошибается?» Верим, отвечают, нельзя не верить. Вот и хорошо. Взял шемшон серебряный рубль, подкинул вверх. Коли царем упадет, значит, бог в пользу помещика решил. А коли орлом, в пользу купца. Ему богу видней. Рубль упал царем кверху. И купец спорить с богом не насмелился. Так трудная тяжба и разрешилась. Главный судья обрадовался, постановил, чтоб все трудные тяжбы отныне только так и велись. Теперь в судах кидали монету. И Бог сам поворачивал ее орлом или решкой. А кто недоволен, подавай апелляцию на Всевышнего, коли тебя охота. Волокита в судах закончилась, и весь край славил нового губернаторского еврея. На второй день губернатор собрал всех чиновников для решения накопившихся дел. Пришли 100 начальников, у каждого по 100 папок. В каждой сто бумаг, и на каждой прописано, что надо запретить, а что позволить, в какой цвет можно красить заборы, а в какой нельзя, в какой день и с какого часу чем торговать, какие наряды надевать, какими словами «позволительно» и «непозволительно» ругаться. И ещё много всякого разного. Губернатор говорит, что делать будем, Шамшончик? С какой папки начнём? Тот давай чесать макушку. Вдруг, сызного, какая мысль придёт? Нет, не пришла. А ну их всех, говорит тогда. Пусть уходят со своими папками и без вызова больше никогда не появляются. Ничего запрещать и позволять не надо. Как так? Разве можно людям ничего не запрещать и не позволять? Это они чёрт знает чего наворотят. Вот когда наворотят, тогда и будем думать, сказал Шимшон. Гениально, восхитился губернатор, которому такое в голову не приходило. Как замашет руками на чиновников, будто на гусей. «Кыш, кыш отсюда!» Они пошли. И стало всем жителям края привольно. Всяк красил свой забор в цвет, который ему люб. Всяк торговал, когда хотел, без опаски затевал новое дело. А коли где случалось, какое безобразие. Его там же, на месте, исправляли, не спрашивая губернатора. В общем, всем было хорошо. И народу... потому что ему всегда хорошо, когда начальство не докучает, и губернатору, потому что дела решались сами собой и можно было жить в своё губернаторское удовольствие. Шимшон прослыл самым мудрым евреем на свете. По праздникам он выходил к народу на площадь и завязывал узлом железные кочерги, ломал подковы, подбрасывал кверху пятипудовые мешки с мукой. За это его любили еще больше. какой он умный, говорили мужчины, А какой красивый вздыхали женщины. Они женщины только и омрачали шамшону жизнь, проходу ему не давали, Но тут уж было ничего не поделать. Как говорят гои, У каждого свой крест. А в Талмуде, который писали люди поумнее нас с вами, про такое сказано. Слишком много хорошего – это плохо, ибо всего должно быть в меру. Даже хорошего. Но разве кто-нибудь на свете это понимает? Ой-вей! Может быть, только китайцы, и то вряд ли.